«Эпилог. Я стою у двери и смотрю, как работник сосредоточенно копается в панели системы безопасности. Он нервничает, потому что я жена босса, а он новенький. «Я пыталась отключить», — говорю миролюбивым тоном, чтобы усыпить его беспокойство. «Но что-то пошло не так». «Да, пошел ошибочный код. Сейчас перезагружу, и все будет работать». «Отлично». Замечаю, как на подъездную площадку вскарабкивается машина мужа и шумно выдыхаю. Он все-таки приехал. Из-за моей глупой ошибки сорвался с места, хотя я по телефону объяснила ситуацию и даже передала трубку мастеру, когда тот появился. «Паша, зачем?» Вслух не произношу, но встречаю его именно таким взглядом. Уже исправили ложная тревога. «Я сам закончу». Паша подходит к парнишке и похлопывает его по плечу. «Можешь ехать». Парень Кивейд потом прощается со мной и выныривает за входную дверь. Я же смотрю на широкую спину мужа и ловлю себя на довольно искренней улыбке. Мне нравится смотреть, как он работает. Такой сосредоточенный, серьезный. В Паше удивительным образом сочетается мужская сила, которая не лезет на первый план и не смущает взгляд массивность мускулов, или же агрессивным вызывающим посылом и ум. Поэтому мне так приятно наблюдать за ним сейчас. Мне по душе то, чем он занимается и какой бизнес выбрал. Он больше не водитель и не вооруженный охранник. Но он нашел способ применить свои специфичные редкие для мирной жизни знания. Как только мы переехали, он в бесчисленный раз удивил меня, насколько же легко он заводит новые связи и поддерживает старые знакомства. Мне иногда кажется, что можно ткнуть в любой город России, и он найдет в записной книжке хотя бы пару телефонов местных. Так и здесь. Сразу же нашлись партнеры и приятели. Они приезжали к нам, когда мы еще жили в съемной квартире, и по их размеренным выверенным жестам, без лишней суеты, идеальной выправке и затихающим разговорам стоило мне войти в комнату, я поняла, что они вместе служили. Кажется, я начинаю видеть военных в толпе. Безошибочно определять благодаря Паше. «Порядок». Муж защелкивает прозрачную крышку и разворачивается ко мне. «Знаешь, сколько стоит вызов на дом целого босса?» «А я не вызывала. А если и вызывала, то мужа». «Тогда я не с того начал». Он идет ко мне и целует в губы, кладет ладонь на начинающий округляться живот и нежно проводит, согревая удивительным ласковым теплом. «Я заставила тебя понервничать?» «Нет, никогда». «Я же слышала по твоему голосу». Паша не спорит, но целует меня вновь, забирая все мои слова одним жарким прикосновением. Нас правда успело отпустить. Первое время мы ждали появления Димы, не обсуждали это, чтобы не напоминать друг другу, что уехали всего на пару областей и прочь, но тревожное ощущение иногда накатывало. К счастью, оно не сбылось, и в какой-то момент мы полностью переключились на наше совместное сегодня. Увлеченно обживались на новом месте и занимались переездом. Паша продал свой дом в старом городе, и мы вскоре заключили сделку с риэлтором, выкупив просторный участок с заложенным фундаментом. С нуля так с нуля. Я занималась проектом дома, советуясь с мужем, пока он отстраивал новый бизнес. Охранные системы и обеспечение безопасности. Как-то так это звучит. Я никак не заучу умные строчки с его визиток. Главное, что у него получается. Не без проблем с конкурентами, но Паша решает их иначе, чем Дима. И мне спокойно. Да это главное слово. Спокойно. Тебе надо назад в офис? Нет, уже останусь. Наработался. Я еще ничего не успела. Осталось лазанье, Отлично. Он сам тянет меня в сторону кухни и выпускает из рук лишь у обеденного стола, опускаясь на стул. Как тебе новенький? Смышленый парень, но такое ощущение, что на прошлой работе его били палками. Да. Улыбаюсь, вспоминая, как нервничала от того, что заставляю нервничать его. Но ты умеешь успокаивать. Парнишка попал в правильное место. Если не будет косячить. Думаю, он использует свой шанс. Мы обсуждаем его работу и дела по дому, которые не хотят кончаться. Хотя мы вроде бы закончили ремонт и подбили все сметы. Обычная жизнь, как у всех, с простыми радостями и вечными заботами. Но у меня была другая, и я не так давно перестала удивляться, оглядываясь по сторонам. Как все изменилось и стало правильным. Надежным. Я не переживаю больше и не извожу себя постоянным ожиданием чего-то скверного. Благодаря Паше жизнь нашла другой берег, не скалистый обрыв, а тихую гавань с мирно набегающими волнами. «Что?» Паша замечает мой внимательный взгляд и заговорщицки улыбается. «Я тоже люблю тебя». «Ты так быстро исполнил все свои обещания?» «Я старался». Он обаятельно смеется и проводит широкими ладонями по столу. «Пора давать новые?» «Нет». Коротко качаю головой и повторяю его любимую улыбку. «Ничего не нужно. У меня все есть». «Это правда. Это счастье. Истинное отвоеванное у судьбы и заслуженное. Я верю.